Часть пятая. На мостике Сигежи все собрались у экрана. Время добродушных шуток кончилось, сказал корона Ару. Он первым произнес эти слова, которые рано или поздно кто-то должен был сказать. Завал произошел не случайно, все мы это знаем. Связь с теми, кто остался в пещере, прервана. Я предлагаю немедленно погрузить в корабль всех, кто живет в куполе в корабле безопасней. В случае, если наши товарищи погибли, лететь обратно. Без совета с Галактическим Центром мы ничего предпринимать не можем. Бауэр обратил внимание на то, как хорошо научился говорить корона по-русски. Мысль не имела никакого отношения к делу, и Бауэр попытался отогнать ее. Бауэр был не согласен с короной Ару. Вроде бы все слова на месте, но в то же время согласиться никак нельзя. Может, обвал был естественным? — спросил он. «Все равно пробиваться час-два», — проговорил Кудараускас. «Что вы скажете?» — обратился капитан к шахтеру Ренце, который до сих пор сидел в углу и мрачно молчал. «Я думаю», — начал Ренце медленно, — «ваши люди и кори попали в руки к военным. Как те остались живы, не понимаю. Наверное, была ракетная база в скалах. Надо бы найти документы, обыскать Министерство войны в Легоне. Там могут быть ее планы» вряд ли пещера единственный вход он слишком маленький некогда напомнил корона ару надо пробиваться в пещеру если наши товарищи погибли немедленно эвакуировать всех кто захочет с нами лететь решать будет галактический центр пожалуй Ренце прав решил капитан у нас есть спасательный катер полет на нем в министерство войны займет меньше часа я могу полететь предложил шахтер Так что нужен будет только один из вас, который поведет машину. «Я полечу», — сказал Бауэр. «Останется Кудараускас». «Я согласен с Ренци», — произнес капитан. «Придется срочно поднять архивы Министерства обороны». «Бауэр, распорядитесь, чтобы на ракету погрузили малый мозг. Без него вам не управиться». «Да», — коротко ответил Бауэр и, включив внутреннюю связь, отдал распоряжение роботам. «Сигежа, Сигежа, я катер». Раздался на мостике голос Бакова. «Режем лазером скалу. Работа еще часа на два. Связи с Павлушом нет». Капитан пошел было к двери вслед за Бауэром и Ренци, но остановился, поглядел на корону Ару и добавил шахтеру. «Ренци, перед тем, как уедете, скажите вашим, чтобы были готовы к посадке на корабль, на всякий случай. Осторожно скажите, без паники. Сможете?» «Смогу». Ренци печально усмехнулся. Мы привыкли убегать в бомбоубежище.